Карлсон — первый ученик. В тот вечер, когда мама и папа отправились в путешествие, косой дождь барабанил по стеклам и гудел в водосточных трубах. Ровно за десять минут до их отъезда в квартиру ворвалась бок промокшая до нитки и злая, как собака. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептала мама. — Наконец-то! — Она целый день прождала Фрёкинбок и теперь, конечно, нервничала, но Фрёкинбок этого не заметила. «Я не могла прийти раньше. И в этом виновата Фрида», — хмуро сказала она. Маме надо было о многом поговорить с Фрёкинбок, но времени на это уже не было. У подъезда их ждало такси. «Главное, заботьтесь о мальчике», — сказала мама со слезами на глазах. «Надеюсь, с ним ничего не случится за время нашего отсутствия» при мне никогда ничего не случается заверил фрекенбок и папа сказал что он в этом не сомневается он был уверен что дома все будет в порядке а потом папа и мама обняли на прощение малыша вышли на площадку и исчезли в лифте и малыш остался один с фрекен бок Она сидела за кухонным столом, большая, грузная, раздраженная и приглаживала мокрые волосы своими большими красными руками. Малыш робко посмотрел на нее и попытался улыбнуться, чтобы показать свое дружелюбие. Он помнил, что когда бок в первый раз жила у них, он боялся ее и относился к ней сперва очень плохо. Но теперь ведь все было иначе. Надо было скорее радоваться тому, что она здесь, в доме, и хотя встреча Фрёкенбок и Карлсона не предвещала ничего хорошего, малыш был благодарен дому домомучительнице за то, что она согласилась у них пожить. Ведь иначе мама никогда в жизни не разрешила бы ему остаться, чтобы оберегать Карлсона, это уж точно. Поэтому малышу хотелось с самого начала вести себя с Фрёкенбок хорошо, И он вежливо спросил ее, «Как поживает Фрида?» Фрёкинбок не ответила. Она только фыркнула. Фрида была сестрой Фрёкинбок. Малыш ее в жизни не видел, зато много о ней слышал. Даже очень много. От Фрёкинбок, которая жила вместе с сестрой Фридой в квартире на Фрейгаттон. Но они, видно, не очень-то ладили. Малыш понял, что Фрёкенбок была недовольной сестрой, считал её поведение нескромным и странным. Всё началось с того, что Фрида выступила по телевидению с рассказом о привидениях, а бок никак не могла с этим примириться. Правда, потом ей тоже удалось выступить по телевидению и рассказать всей Швеции свой рецепт приготовления жаркого Но всё же этого... Оказалось, недостаточно, чтобы подчинить себе Фриду. Она продолжала вести себя нескромно и странно. Поэтому фрёкенбок только фыркала в ответ на вопрос малыша, как поживает Фрида. — Полагаю, что прекрасно, — всё же ответила дома мучительница, когда отфыркалась. — Завела себе жениха, несчастная. Малыш толком не знал, что на это надо сказать, но... Что-то обязательно надо было сказать, а ведь ему хотелось быть внимательным. Поэтому он спросил, а у вас, фрёкинбок, тоже есть жених? Но он явно сделал промок, потому что фрёкинбок резко встала и так при этом двинула стол, что всё на нём задребезжало. «Слава богу, нет!» — сказала она. «Я и не хочу. Не всем же быть такими...» «Кокетками, как Фрида!» Она умолкла и с таким усердием стала мыть посуду, что брызги летели во все стороны. Но вдруг она о чем-то вспомнила, с тревогой поглядела на малыша и спросила, а «Послушай, я надеюсь, что тот невоспитанный толстый мальчишка, с которым ты тогда играл, теперь сюда больше не ходит?» Фрекенбок никак не могла взять в толк, что Карлсон, который живет на крыше, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Она считала, что он ровесник малыша, его школьный товарищ, самый обыкновенный озорник. Что этот озорник почему-то умеет летать, ее не удивляло. Она думала, что такой моторчик можно купить в игрушечном магазине, были бы только деньги, и все ворчало по поводу того, что теперь так балуют детей. «Скоро дело дойдет до того, что дошкольники станут на Луну летать», — говорила она. И вот теперь она вспомнила Карлсона и назвала его этот невоспитанный толстый мальчишка. Малышу это совсем не понравилось. «Карлсон вовсе не такой толстый», — начал он. Но тут как раз раздался звонок в дверь. «О, приехал дядя Юлиус», — сказал мальчик и побежал открывать. Но в дверях стоял вовсе не дядя Юлиус, а Карлсон. Он был мокрый, как гусь. Под ногами у него уже натекла лужа, а в глазах был не мой упрек. «Летать, бог весть, куда? Только потому, что кто-то не подумал оставить окно открытым!» — возмущался Карлсон. «Да ведь ты же сказал, что тебе пора спать!» — защищался малыш, потому что Карлсон и в самом деле это сказал. «Я правда не думал, что тебя еще можно ждать сегодня!» «А ты мог все же не терять надежду!» — не унимался Карлсон. «Ты мог бы подумать, а вдруг он все же придет, милый Карлсончик! Ой, как это будет хорошо! Да-да, вдруг все же придет, потому что захочет встретиться с домом-мучительницей! Вот что ты мог бы подумать!» «А ты в самом деле захотел с ней встретиться?» — испуганно спросил малыш. «Гигоп!» — крикнул Карлсон. «Еще бы!» Малыш прекрасно понимал, что он не сумеет надолго отсрочить встречу Карлсона с Фрёкинбок, но он не был готов к тому, чтобы это произошло прямо в первый же вечер. Он решил, что поговорит сейчас с Карлсоном, но Карлсон, словно охотничья собака, напавшая на след, неудержимо рвался на кухню. Малыш все же схватил его за руку. — Послушай, Карлсон, — сказал он, стараясь передать своему голосу как можно большую убедительность, — она ведь думает, что ты мой товарищ по школе, и, по-моему, хорошо, чтобы она и дальше так думала. Карлсон вдруг застыл, а потом в нем что-то заклокотало, как всякий раз, когда он приходил в восторг от новой выдумки. — Она в самом деле верит, что я хожу в школу? — переспросил он, ликуя. И ринулся на кухню. Фрёкенбок услышала чьи-то приближающиеся шаги. Она ждала дядю Юлиуса и была немало удивлена, что пожилой господин так стремительно скачет по коридору. Исполненное любопытство глядела она на дверь. Ей казалось, что дядя Юлиус должен быть очень представителен и элегантен. Когда же дверь с шумом распахнулась, и в кухню ворвался Карлсон, она вскрикнула, словно увидела змею. Карлсон не заметил ее ужаса. Двумя прыжками он очутился около нее и с рвением заглянул ей в лицо, выражавшее глубокое неодобрение. — А ты знаешь, кто у нас в классе первый ученик? — спросил Карлсон. — Угадай, кто лучше всех умеет считать и писать, и... А... «Ну и ну, кто вообще лучше всех?» «Когда входишь в дом...» «Надо здороваться», — сказал Фрёкинбок. «И меня нисколько не интересует, кто у вас первый ученик. Уж во всяком случае не ты, это ясно». «Спасибо за эти слова», — сказал Карлсон и надулся, но со стороны могло показаться, что он думает. «Уж в арифметик-то я во всяком случае самый сильный». Мрачно сказал он наконец и пожал плечами. «Пустяки! Дело житейское!» — добавил он и вдруг весело запрыгал по кухне. Он вертелся вокруг фрёкенбок и что-то бормотал. И так постепенно родилось что-то вроде песенки. «Пусть всё кругом горит огнём, а мы с тобой споём!» «Не надо, Карлсон, не надо!» — пытался унять его малыш, но без толку «Ути бусе, бусе, бусе, бисе и отдохнём!» Все увлеченнее пел Карлсона, когда он дошел до слова «Отдохнем!», раздался выстрел, а вслед за ним пронзительный крик. Выстрелил Карлсон из своего пистолетика, а закричала бок Малыш сперва подумал, что она упала в обморок, потому что она плюхнулась на стул и долго сидела молча с закрытыми глазами. Но когда Карлсон снова запел «Ути, боссе, боссе, боссе, боссе и отдохнем», она открыла глаза и сказала зло. «Ты у меня сейчас таких боссе и боссе получишь, дрянной мальчишка, что век помнить будешь!» Карлсон на это ничего не ответил, он только подцепил своим пухленьким указательным пальцем фрёкенбок за подбородок, а потом ткнул в красивую брошь, приколотую у ворота.